«Кто здесь?» — разнесся прекрасный голос. Дядя Пиво молчал. Тоном, резким от нетерпения, Камила спросила еще раз, «Кто здесь? Кто здесь плачет?» «Донья Микаэла, госпожа моя, умоляю, сойдите ко мне». «Кто ты? Чего тебе надо?» «Я бедная девушка. Я истрела, Умоляю вас, сойдите и помогите мне. Не зовите вашу служанку. Я умоляю вас, Донья Микаэла, сойдите сами».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 А уже у самого моста он заговорил с пожилой дамой, которую сопровождала девочка. Дядя Пиу сказал, что когда они перейдут через мост, они сядут и отдохнут. Но это оказалось без надобности.